Пять фигур сидели вокруг и терпеливо ждали, деликатно покряхтывая. Когда издали полетели шаги, все зашевелились, распрямились, замерли. Стуча сапогами, быстро вошел директор в развивающемся плаще. Из-за складок выглядывала Мишата. Директор отступил, все взгляды сошлись на ней. Мишата коротко поклонилась. Странно подсвеченные снизу, над столом застыли лица борма господина, старика-лифтера. Ближе всех к ней оказался худой и длинный, в котором Мишата признала школьного сторожа Багдыханова. А рядом с ним сключенный карлик. Горбынек пригляделась к нему Мишата, вспомнив рассказ Фары. На столе лежала коробка. Обычная коробка из-под обуви, но в ней разноцветно поблескивали из ваты елочные игрушки. Их было немного. Мишата подошла. Неспешной рукой коснулась коробки. Потрогала вату, холодное стекло. Сердце ее екнуло от едкого волнения. Переведя дух, она нащупала крышку и прикрыла коробку. Все стояли по-прежнему. «Да, пора», — глухо сказал директор и щелкнул крышкой резных золотых часов. Мишата видела их впервые. «Попрощайся с подвалом», — сказал он ей. Лицо его бритое, носатое, казалось теперь чужим. Бакенбарды придавали ему что-то страшное. «Попрощайся. Если ты увидишь его еще раз, ты будешь уже другая, и, может быть, не узнаешь его. Если я буду другая, то прощаться нужно не с ним, а с собой. Уж лучше я не буду ни с кем прощаться». «Но нам остается здесь еще одно, самое последнее дело», прошептал директор. Распластавшись по стене, он осторожно поглядывал из-за угла в коридор. Остальные стояли позади, возле каждого чемодан Все ждали знака. Директор, наконец, поманил. мешата высунулась с опаской. В конце коридора, среди запертых темных дверей, одна была обведена золотом. «Зауч», — подумала мешата «Да», — прошептал директор, — «она по обыкновению засиделась допоздна». Он одернул бакенбарды, вздохнул и решительно двинулся вперед. Его подкованные сапоги ударили тишину. Один, два, три, четыре шага отсчитали сапоги, и тут же рухнули шаги остальных. То стуча в разнобой, то попадая невольно в ногу, группа приблизилась к кабинету и вступила на середину. Зауч сидела за столом, выпрямившись, успев приготовиться к входу посетителей а левую руку ее разбежались бумаги. Дальше, к удивлению, стояла крошечная наряженная елка. Очки Зауча блистали холодным недоумением. Высоко под потолком щелкали часы, равнодушно меряя тишину. «Анна Вадимовна церемонно и твердо произнес директор. Я предлагаю вам отправиться с нами». «Во-первых, здравствуйте!» — нацелила на него Зауч свои сверкающие очки. Во-вторых, с кем это с вами? Отправиться сейчас и куда? Извольте объяснить. Имеются в виду я, моя ученица, мои знакомые и коллеги. Всем нам предстоит срочное неотложное дело. Прошу вас собраться в две минуты. Наденьте пальто. А в чем состоит это дело? Дело состоит в том, неспешно отвечал директор, что сегодня, сейчас... Мы заканчиваем эпоху власти часовщиков. Мы собираемся к 12 ночи овладеть механизмом часов и разрушить его. И желаем, чтобы вы к нам присоединились. О, это очень важное дело, воскликнула Зауч. Но, к сожалению, вы не согласовали его со мной заранее. Так что, увы, я участвовать не смогу. В любом случае, дела совершаются в рабочие дни. Сегодня выходной и я сама распоряжаюсь собственным временем. Сожалею, но возможности распоряжаться временем, своим или, может быть, чем то еще, у вас более нет. В эту ночь вы и остальные, подобные вам, будете лишены такой возможности. Зауч поморщилась. «Пожалуйста», — устало сказала она, — «мне не до шуток, тем более таких неуклюжих. Покиньте мой кабинет, прошу вас. Мы сделаем это немедленно и вместе». «Разговор абсолютно исчерпан», — заключила Зауч и обратилась к своим бумагам. «Если разговор вы считаете исчерпан», — все так же спокойно продолжил директор,